Александр Веденский Жила-была в большом доме на большой улице Маленькая девочка Кто не посмотрит на нее, сразу скажет Тебе, девочка Маша, пять лет А она отвечает Нет, не пять, а пять лет и два месяца как Маша в саду испугалась. После ужина стала Маша на крыльце в мяч играть. Мама ей говорит, «Маша, иди спать!» А Маша не идет. Я, говорит, днем выспалась. Бросит мячик об и поймает, бросит мячик в стенку и опять поймает. Тогда уже папа ей говорит, «Маша, я кому говорю, иди спать!» А Маша ему отвечает, «Сейчас я только еще один раз мячик брошу». Да так сильно бросила мячик в стенку, что он отскочил от стены и покатился по полу на лесенку, запрыгал со ступеньки на ступеньку и укатился куда-то в сад. Вот, — думает девочка Маша, — как мне теперь быть? Что делать? Потеряется мячик в саду, пропадет. Надо идти скорее искать его. Спустилась она по ступенькам в сад, сделала три шага и остановилась. У самого крыльца еще светло было от лампы, а дальше так темно. Как в печке, когда ее не топят Очень темно и очень страшно Хотела она домой вернуться Но подумала, нет, нельзя возвращаться Потеряется мячик, пропадет Пошла Маша по саду, а в саду темно Звезды на небе, может быть, есть, а может быть, нет Ничего не видно, вот как темно Шла-шла девочка Маша и вдруг видит. Смотрит на нее из-за кустов три глаза. И все три светятся. Один светится, еще один светится, и еще один светится. Испугалась девочка Маша. Ой, думает, наверное, это страшный зверь. Заплакала она и говорит. Зверь, зверь, страшный зверь. Что же делать мне теперь? Ты меня послушай, зверь, ты меня не скушай, зверь. А зверь молчит. На девочку Машу глядит и только шуршит. Шурш, шурш. Заплакала девочка Маша еще сильнее и побежала. Куда побежала, сама не знает. Ни то к дому, ни то от дома. Ничего не видно. Бежала-бежала, вдруг, бац, падает ей что-то на плечо. Она в сторону, а сверху опять что-то на нее упало. Испугалась девочка Маша и думает, ну что это за зверь такой сидит наверху и в меня камнями швыряет. Подумала, опять заплакала и говорит, Бессовестный, безжалостный Не бей меня, пожалуйста Ты мне лоб расшибешь Ты мне в глаз попадешь Сказала она так И дальше побежала А в саду Ветер шумит Деревья качаются Очень в саду страшно Бежит она, бежит Куда бежит, сама не знает Не то к дому, не то от дома Очень в саду темно Ничего не видно. Бежит, бежит Маша и горько плачет. И вдруг остановилась. Да не сама остановилась, а какой-то новый зверь, самый страшный, схватил ее за платье и не пускает. Дернется Маша, а он ей ногу царапает. Еще дернется, а он опять царапает. Никуда от него не денешься. Ох, думает девочка Маша Ох, наверное, это огромный еж Вот и говорит она ему Ёжик, ёжик, не царапай мне ножик Не кали меня, не режь Не кусай меня, не ешь А злой зверь колючий молчит Не отвечает, а держит ее крепко Видит девочка Маша Не отпускает ее колючий еж Дёрнула она руками своё платьице, расцарапала себе руки, вырвалась от ежа и дальше побежала. Прибежала, наконец, девочка Маша домой, еле дышит. «Папа!» — кричит. «Папа!» Закрывай скорее дверь. У нас в саду какие-то страшные звери появились. У одного зверя три глаза, и все три светятся. Другой на дереве сидит и сверху камнями кидается. А третий колется царапается. Очень я их боюсь. А папа засмеялся и сказал. Что ты, Маша, говоришь? Откуда у нас в саду такие звери? Что ты, милая? «Давай возьмем фонарь и пойдем со мной вместе в сад и поглядим на твоих зверей!» Взял папа фонарь, зажег его и пошел с Машей в сад. Идут они по саду. Фонарь горит, дорожку освещает, а зверей никаких не видно. Папа идет храбро, никого не боится, А девочка Маша побаивается Все-таки ведь она маленькая Всего пять лет, да еще несколько месяцев Держится она за папину руку Идет и боится Боится, да идет Шли они, шли Вдруг подул ветер И задул свечку в фонаре Снова стало темно И вот стоит перед ними зверюга с тремя глазами о которой Маша рассказывала. Испугалась опять Маша, схватила папу за руку и кричит «Бежим, папа, бежим!» А папа подошел к Машиной зверю, взял рукой три светящихся глаза, положил их на ладонь, засмеялся и сказал «Вот так штука, вот так зверюка!» «Не волк и не гадюка, а просто светлячки, светлые червячки!» Разглядела Маша светлячков, и само ей смешно стало. Маленькие, меньше некуда, а она их испугалась. Посмеялась девочка Маша, и пошли они дальше. Папа из кармана спичку вынул, и снова фонарь зажег. Фонарь горит, дорожку освещает. Папа идет, девочку Машу за руку держит, а Маша все наверх смотрит, боится зверя, который в нее сверху камнями кидался. Шли они, шли, и вдруг с какого-то дерева пац, падает что-то на землю. Девочка Маша испугалась, вот, говорит, вот, опять кидается, бежим скорей. А папа говорит, Давай сначала посмотрим, кто кидается и чем кидается. Посветил он фонарем, и увидела девочка Маша на траве много-много шишек. Вот, — говорит папа, — видишь теперь, какой это зверь? Вижу, — говорит Маша, — это елка, а с нее шишки падают. «Верно, — говорит папа, — это шишки, это они от сильного ветра падают». Посмеялась Маша, что она шишек испугалась, и пошли они дальше. Идут, идут и думают, кто же третий зверь, колючий, злой, огромный и могучий. Папа шел, и девочка Маша шла. Шла-шла, и вдруг остановилась. Да не сама остановилась, а опять ее кто-то за платье схватил и не пускает. Испугалась Машей, закричала, «Папа, папа, помоги, ведь меня зверь поймал!» Подошел к ней папа, посветил фонарем, засмеялся и говорит, «Вот так ежик, вот так еж!» На шиповник он похож. Видишь, чего ты испугалась? Это куст шиповника. А тут под ним и твой мячик лежит. Эх ты, трусиха! Обрадовалась девочка Маша. Взяла мячик и пошла домой спать.